Глава 13. Мужское достоинство. 19 апреля, среда 20 часов 25 минут. Несколько часов прошли в тревоге и ожидании новостей о Мелконяне. Сафаров сообщил, что по указанному адресу преступник не проживал, и только днем пришло долгожданное известие. Его задержали под Смоленском, где он хотел пересечь границу и скрыться в Белоруссии. В Москву его привезли поздно вечером, и если в квартире Брунова-Мелконяна никто особенно не рассматривал, то теперь в кабинете Сергея Дула три пары глаз буквально буравили его. На допросе, кроме следователя, присутствовали Курочка и Сафаров. Это был невысокий, кругленький парень лет двадцати семи. Его заметной особенностью, которая сразу бросалась в глаза, были маленькие руки и ступни в изящных, похожих на женские кроссовки. Милконян сидел на стуле посреди кабинета, на его руках были наручники. — Ну что, сам Вэл Тигранович, дадите чистосердечно или будете отпираться? Тот сгорбился и замотал головой. — Я не хотел ее убивать. Это была случайность. — Непреднамеренное убийство тоже карается законом, — заметил следователь и приказал курочки. — Нина Витальевна, пиши протокол. Потом снова обратился к задержанному. Зачем ты ее примотал к стулу?» «Обиделся сильно». Волнение усилило акцент Мелконяна. Порой он ошибался в словах. «На что именно?» «Сначала Надюша обещала прописать меня у себя в квартире. А потом отказалась». Он шмыгнул носом. «Еще оскорбило мне мое мужское достоинство». «Сказала, что я возобновил себя Казановым?» Нина Курочка подняла голову и встревоженно спросила. — Так и писать? Возобновил себя Казановым? — усмехнувший Сергей Дуло перевел. — Пиши, — возомнил себя Казановый. После этого он снова задал вопрос Милканену. — Расскажи, как все было. Я обиделся, и когда привез Надюшу в гараж, привязал ее к стулу В гараж поехали по ее просьбе? Она хотела там что-то забрать. — Что было дальше? — сам Вел Милканен продолжил. Хотел получить компенсацию, забрал в нее ключи и поехал на квартиру за деньгами. Вернулся, смотрю, она мертвая. Что именно собрались компенсировать? Возил ее, куда скажет, ну и за остальное...» Самвел опустил глаза. «У вас были интимные отношения?» «А я о чем говорю?» «Сколько денег забрали из квартиры Бруновой?» «234 тысячи, но ну, и золотишки немного. Вы об этом уже знаете». «Зачем пришли во второй раз?» «Когда был понятым?» «Ну да». «Заря пришел», — Мелконян вздохнул и помотал головой. «Увидел вас. Хотел убежать, но вы же не дали». Сергей Дула повторил свой вопрос. «Зачем пришли во второй раз? Назовите причину». Мелконян искоса посмотрел на Дула и, прищурившись, произнес. «За электрическим чайником. Мой сгорел, а надюший чайник уже не нужен». Эпилог. Когда посреди ночи Сергей вернулся домой, его буквально шатало от усталости, Полина, как всегда, поднялась с постели, чтобы встретить мужа. Из прихожей Сергей переместился в гостиную и сел на диван. «Есть хочешь?» – поинтересовался она. Он молча помотал головой. «Что с твоим делом?» – спросила Полина. «Убийцу поймали?» – он взял ее за руку. «Ты была права, все дело в обиде «Вот хорошо». Полина помогла мужу снять свитер. «Ты вот что», — сказал Сергей, — «завтра утром часам к десяти собери вещи». «Зачем?» «Поедем на все выходные за город, ты, я и Лидочка». Полина прижалась к мужу и обняла его за шею. «Договорились». Текст читал Алексей Исиевский.